Четыре. Западный Тибет. Колония Шамбала. Стоять не с места! Бросить оружие! Уваров движением плеча сбросил винтовку, подхватывая ее. Упал на колено и нажал на спусковой крючок. Выпущенные по нему пули просвистели над головой. Времени на то, чтобы отдавать команды, не было. Оставалось одно — знать свой маневр. Свет фонарей бил в глаза, и противник виднелся черными тенями. По ним-то уваровцы и стреляли. Сняв одного бравого китайского вояку, Антон переключился на другого. Проще всего, разумнее, казалось идти на прорыв. Но как раз этого делать было нельзя. Они проникли на объект «Б», чтобы освободить Муана. Если уйти сейчас, то это им, возможно, и удастся. Но вот попасть за стены Шамбалы во второй раз — это вряд ли, как Потапыч говаривает. И теперь выход только один — перебить всех китайцев до одного. Иначе поднимется суматоха и суета-сует, вроде облавы и прочих молодецких утех. Перекатившись влево, Антон выстрелил из положения лежа. Набегавший из темноты охранник вскрикнул, выгнулся и упал. Выстрел неподалеку отозвался рассыпчатым звоном стекла. Рядом на свету погиб Иван. Круглая пуля снесла ему полчерепа. Выпустивший пулю китаец оскавился злорадно и схлопотал английский гвоздь. Тот выбил ему зубы и вонзился в мозг. Убийственный катышек металла прозудил у самой щеки Уварова, отчего волосы зашевелились и мурашки пошли. Хлопнуло еще два выстрела и тишина. Грей? О, я здесь. Сан Рейхани? Живой. Ваньку убила, послышалась голос Гуля. Видел. Из китаёс никто не ушел. Не, все здесь вроде. Раненые есть? Меня таки задело. Барон перевязал. Антон оглядел бойцов и распорядился. Проверить китайцев нам пленные не нужны. А Иван? Под взглядом Уварова Константин повестник. — Понимаю. Ерема молча подошел к китайцу, валявшемуся на травке, и пнул его. Тот застонал. Винтовка в руках у горы дернулась, добивая. — Все упокоились, ваше высокоблагородие! Антон и сам дернулся, заметив тень на балконе. — Кто вы? — послышался дрожащий женский голосок. — Вы русские? — Не все, но многие, — откликнулся Леванда. — Тут ускопленочные подошли, с понтом сделать нам нехорошо. — Я все видел. Я вас не выдам. — Сударыня, — душевно сказал Уваров, — большое вам за это спасибо. — А не подскажете ли, где нам искать одну женщину? — Муана ее зовут, — не выдержал Райхани. А она кто? — Русская, китаянка, англичанка Вилара. — А, эльфийки! — Так ее держат на площади, это в самом центре. Там большое такое здание, мы его Пентагоном называем. — Она там, я сама видела, как после смены ее туда отводили конвоиры Отличненько. — Позвольте полюбопытствовать, как вас величать. — Меня Наташей зовут. — Наташа Ефимова. — А вы нас спасете? В этих словах был такой заряд надежды, что у Антона горло перехватило. — Мы придумаем, как во всем помочь, — пообещал он. — До свидания. — До свидания, — прошелестело из окна, и тонкая женская рука неумело перекрестила воинство. Глухими переулками, дворами, скверами, обходя стеклянные корпуса лабораторий, отряд выбрался к центральной площади и засел сотни метров от нее, заняв укромное местечко в парке, где все было по фэншую. Крошечный прудик с игрушечным водопадиком, каменные фонари, тщательно подобранная порода деревьев и цветов. — Сема, и ты, Митя, — тихо сказал Уваров, — ваш выход. Обойдите этот, как его... Пентагон, гляньте, сколько охраны и... да вы и сами знаете. — Таки да, — громко прошептал Дойлет. — Ой, я вас умоляю. — Идите уже. Зашелестела трава, и разведчики пропали в ночи. — Корнелий Циринк будете в дозоре. Там и там. — Гуд. И снова шелест. Гуль вздохнул. — Ваню жалко. Антон сумрачно кивнул. Подумал, что его никто не видит, и сказал, жалко. — Это точно, — поддохнул Ерема и добавил, — судьба. — А все ж таки нехорошо вы с ходаками поступаете, не по-людски. Они же не виноваты, что их в империум закинуло, — проворчал Константин Осипович. — Вот тот же Иван, он сам москвич, копирайтер в какой-то там рекламной компании. Решил отдохнуть на Алтае, на каное по горной речке спуститься, чтобы, значит... Перекаты, пороги, каньоны и масса острых ощущений. Да так вот и вплыл к вам. И никуда-нибудь, а на край пустыни Такламакан. Вот только что вода пенилась, и песок. Хорошо еще в верном направлении двинулся. На север. А пошел бы на юг, сгинул бы от жары без воды. Выбрался к людям. А его в лагерь, в Дуньшан. Я там уже год парился. — «Все это ясно и понятно», — серьезно сказал Уваров. «Только мы не со зла уж, поверьте. Защищаемся мы от нашествия иномерцев. Раньше-то ходаков бывало и на кострах сжигали. А теперь, если человек не опасен, его отпускают. Или ссылают в поселок за Уралом». «И все?» — не поверил Константин Осипович. «Ну да. А какую опасность представляет бухгалтер из отдела статистики?» или автослесарь, или мать троих детей, навсегда развлеченная с ними. Просто очень уже много попадает, отягощенных злом. А что из этого бывает? Вы уже сидели в шаншунге, испытали на себе, что такое прихоть ходака, дорвавшегося до власти. Да и здесь шамбалет тоже не парадист. Поэтому вооруженных и очень опасных мы ордену сдаем. Специалистов вроде вас тоже. А жаль, хотя... Понимаете, нашим людям очень трудно приходится рядом с ходаками. Даже самые смертные из вас безбожники и... Выродки, договорился Галь. Я не обижаюсь, так и есть. Согласен, вздохнул Гуль. Я с одним разговаривал, он держится мнения, что в нашем мире прогрессировала наука и техника. А вот духовная эволюция отставала. — Все куда хуже, Константин Осипович. Ваше человечество прогрессировало вместе с наукой и техникой, уподобляясь машинам, становясь бездушными, как эти железяки. Вы не то чтобы оправдываете любое изуверство, вроде концлагерей или этнических чисток. Вы относитесь к этому с равнодушием. Для вас страдания миллионов людей — некий фон, обычный и скучный. Я вот беседовал весной с одним ходоком, так он рассказывал и вовсе ужасные вещи. О том, что вы там у себя позволяете сочетаться браком мужеложцам, позволяете создавать им семьи. Вы хоть понимаете, что творите? Это же не просто признание извращения нормой. Это обнуление семейных ценностей. Разрушая семью, вы тем самым разрушаете общество. Вы расчеловечиваетесь. Вернулась разведка и доложила, что у круглого дома на площади три этажа и один ход Подарку, во внутренний двор. Путь туда перекрыт коваными воротами, их охраняет двое. Еще один ходит вокруг. За домом машина со спецномерами. Антон прервал доклад, настороженно прислушиваясь. Крадется, кто или ему показалось крадется, скорее уж ломится с треском через кусты бормоча ругательства. Сделал знак своему Увара встретил запоздавшего гуляку, расхристанного, еле державшегося на ногах мужчину лет сорока. Покачиваясь, он осмотрел бойцов отряда. За его спиной возник Грей, намереваясь оглушить пьяницу. Но Антон сделал жест «Погоди». Подвыпивший гражданин принял мановение руки на свой счет и широко развел руки для обнимашек. «Здорово, брателло, десант!» с — сдержанно ответил граф, быстро соображая, нейтрализовать ли ему гуляку или использовать в коварных целях. «Китайозбит прошел правильно. «Поможешь нам?» — серьезно спросил Уваров, на ходу придумав тактический выверт. «Чем могу?» «Подойди к Пентагону и заведи разговор с постовыми». «Ругайся, пой, что угодно! Отвлеки их, короче». П -п «Понял!» Почти трезвым голосом ответил Гуляка и поперк к площади напрямки, через заросли высокой травы, выводя нехитрую мелодию. А как же, если душа требует? Барон Семен Корнелий Циринг к воротам. Стража как раз собралась вместе, болтая о своем, охранническом. Все разом повернули головы на шум и треск, а Гуляка, чуть не выстелившись на брусчатке, завел новую песню, громко оповещая слушателей, что... Бывали дни веселые, неделями не пил. Охранники приблизились к пьяному, стали его урезонивать, грозить. Но тот не унимался. Обматерив стражу, гуляка принялся петь, да неуклюже пританцовывать. Потом его настроение разом переменилось. Ухватив щуплого охранника за халат, он трубно взревел. — Из ВДВ я. Пау. Служил? Нет, ты служил? — Его взяли под руки, но он вырывался, мычал и пер, волоча на себе китайцев, и уводя их подальше от ворот. Калитка была заперта, но и между против удалось просочиться, ежели их разогнуть малость. Могутный Слава Сигаль, оказавшись по ту сторону ворот, сделал все, как было. Пьяные крики все еще доносились с площади, но они стихали. Строптивого нарушителя порядка укротили-таки. — А если бы он на нас навел стражу? — прошептал Гуль. А кто поверил пьяному бреду? «За мной!» В круглом доме и двор был подстать. Именно сюда выходили окна, обычные, в две створки. А те, что смотрели на площадь, узкие и стрельчатые. Иначе как бойницами не назовешь. Во дворе было зелено и даже уютно. Пара крылечек, балкончики, скамеечки, клумбочки, газончики. Сверху двор перекрывался прозрачным решетчатым куполом. «Что еще надо для жизни?» «Начнем с того подъезда, что слева», — решил Уваров. За входными дверями открывалась просторная фойе, плохо освещенная по ночному времени. Газовые рожки были прикручены, огоньки едва трепетали. В таком ухоженном месте глаз искал консьержа и находил сразу двух. Один китаец в черном мундирчике дремал, сидя на деревянном диванчике. Другой ходил туда-сюда по коридору, отгоняя сон. «Убрать?» — шепнул Леванда. Антон мотнул головой. «Нам нужна их форма». «Живьем, брат демонов!» — прошептал Гуль. Знаком указав Семену находящего. граф приблизился к лежачему, присел рядом и вдавил дуло пистолета под горло. Охранник мигом открыл глаза и класнул зубами. Из коридора донесся короткий стон. Мило улыбаясь китайцу, Варов спросил. «Не будете ли вы так любезны сказать, где находится Муана, дочь Эхани?» Охранник дернулся и залупотал. — На третьем этаже достопочтенный господин квартира номер 50. — Ладно, проверим. — Лю, этих раздеть, связать и спрятать. — Хампа, переодевайтесь. — Лицом вы схожи с демонами. — Сидите здесь, изображайте ревностное несение службы. — Так точно, помбо. пятьдесят 59. Ответил Циринг почти по русскому уставу и осклабился. Примечание пятьдесят девять. С Тибетского командир. — Ну, — Антон посмотрел на Рейхани, — вперед и не распускайте нервы. — Мне сейчас дурно станет, — пробормотал Вилар. — Пошли. Поднявшись по роскошной устланной ковровой дорожкой лестница Увара зашагал по кольцевому коридору третьего этажа. Слева — амбразуры, выходящие на площадь. Справа — одинаковые двери из амарантового дерева с бронзовыми номерами. — Пятизвездочная тюрьма, проворчал Гуль. Вот. Остановившись у двери с номером 50, Антон тихонько постучался. Прислушался и снова постучал. Кто там? Послышался заспанный, но мелодичный голос. Муана! прохрипел реехание. Скрижетнул замок, и дверь стремительно распахнулась. На пороге стояла высокая, стройная вилара в ночном халатике. Ее светлые волосы рассыпались по плечам огромные синие глаза расширились еще больше. Остроконечное ушко выглядывало между прядей, придавая красивому лицу воистину нечеловеческое очарование. — Королева эльфов Галадриэль! — впечатленно выдохнулся Галь. — Папа! — воскликнула королева. «Доченька — Доченька! Разлученные бросились друг к другу, вцепились не оторвать. — Ты меня нашел! — Да при чем тут я? Это все Антон! — Смутно улыбаясь, печались от чего-то, Уваров наблюдал за воссоединившейся семьей, но много времени навстречу он дать не мог. «Заходите, заходите», — поторопил он и Виларов, и людей. «Незачем нам светиться в коридоре?» настало больше, это замечательно. Теперь надо думать, как уйти. Я уже сама хотела бежать, оживленно затараторила Моана, мечась по комнате. «Вот!» Она изящно нагнулась. Халатик до того откровенно облепил красивую попу, что Антон деликатно отвел глаза. Вот, повторила Вилара, извлекая из тайника пистолет. Ухитила-таки наш человек, сказал Ерема одобрительно. Собирайтесь, санна, улыбнулся Уваров. Время дорого. Да-да, ох, как же все здорово! Муана скрылась в спальне, оставив дверь приоткрытой. Доченька, как ты тут жила? Как тебе сказать, папочка? Тут бьют только нарушителей порядка. Хорошо кормят. Главные специалисты живут в отдельных квартирах. Простые инженеры в общежитиях. Даже есть чем гордиться. На нас не жалеют денег. Весь Китай освещается масляными фонарями, а у нас горит газ. Тут есть богатые библиотеки. Можно слушать музыку, общаться. Даже посидеть в кафе. Но все это внутри стен, за выход запрещен и эта неволя угнетает, лишает силы и радости. Антон подошел к двери и прислонился к притолоке. — Санна. — Просто маана. — Маана, что вам известно о подземном туннеле? — Да то же, что и всем. Это один из двух выходов в большой мир. Только лестницей никто не пользуется. Это скорее декоративный элемент. Уж слишком она высока. Замучаешься по ней спускаться, а подниматься тем более. — А вот туннель... Но он сильно охраняется. При последних словах Вилара выглянула из-за двери, убедилась, что Уваров единственный, кто ее видит, и как-то медленно, не спеша, сбросила халатик, оставаясь в парусиновых шароварах, которые уже успела натянуть. Сердце Антона дало сбой. Тоненькая, гибкая талия и высокая грудь — это прекрасное видение отпечаталось в жадных глазах Уварова. А Вилара, потупив глазки, неторопливо натянула рубашку. Облизав пересохшие губы, граф сделал над собой громадное усилие, унимая эмоции, и спросил, насколько сильна охрана туннеля. Муана, верно уловив состояние Уварова, победительно улыбнулась и проговорила, как ни в чем не бывало. Там везде колючая проволока и ворота. Их открывают только для машин. Пропускают, досматривают и отворяют вторые внутренние. А дальше спуск тоннель. — По нему надо ехать около четырех километров, и снова ворота. И там тоже охрана. А дальше железнодорожная станция, воздушный порт и все такое прочее. Я готова. На выход. Весь дом спал. Ковер гасил шаги двенадцати сильных мужчин и одной прекрасной женщины. В фойе отряд встретили Церинг с Циваном. Не дать не взять агенты шеху Эйбу. Или кто были те двое? Кстати, о тех двоих. «А где китайцы?» — поинтересовался Уваров. «В подсобке», — ответил Тендрик. «Они нам больше не нужны». Циван кивнул только и направился к чулану, вытаскивая на ходу пистолет. Муана посмотрела на Антона расширенными глазами. Граф усмехнулся кривовато, но ничего кроме восхищения Вилара не выразила. А Уваров ощутил некое стеснение и неуют, ибо попал между двух огней. «Только Марина далеко, а Муана близко». Хампо поскрылся за дверью подсобки, и вскоре оттуда донеслись два слабых хлопка. Все, свидетелей не осталось. — Церинг, — сказал Антон, — сейчас опять будет ваш выход. Будете как бы конвоировать Семена. — Ага, — ухмыльнулся Пемба. — Втроем вы с теми привратниками справитесь, а после займетесь третьим. Никто не должен нас видеть. — И нам нужна машина. — Сделаем, командир, — заверил Леванте. Тут как раз вернулся Тендрик, крутя большим ключом. Это от калитки. «Пошли!» — хлопнул его по плечу Церинк. Наружка нас заждалась!» Двое повели третьего. Леванда покорно позволял себя вести, изображая трусливого интеллигента. Циванот пер калитку. Троица вышла. У них завязался разговор с наружной охраной, но болтали недолго. Сначала до Уварова донесся шум возни, а затем хлопнули два выстрела. Удивленное восклицание. И еще один опустевший газовый баллончик зазвенел, падая на брусчатку. «Выходим!» — скомандовал Антон. То, что он различал на слух, подтвердило зрение. Три трупа в черном. Этих во двор, в кусты. Ходаки живо справились с поставленной задачей, и отряд Рестой направился вокруг дома к машине. К черному паровику-фургончику, куда влезли все. Барон сел за руль. Граф устроился рядом. Кочегарке скомандовал его сиятельство. «Слушаюсь», — ответил его милость. В кочегарке по-прежнему гудел огонь и шипел пар. Охраняемый периметр вокруг хода в туннель, как и раньше, обмахивался лучами прожекторов. «Корнелий, двигай колючки и наблюдай, как часто стража освещает ближний к нам угол окрады, тот, что у горы». «Гуд». «Слава, Сёма, и ты, Потапыч, тащите сюда канат с баланетом». «Не дай бог выпустите!» «Та вы шо?» — возмутился Леванда. «Ладно, ладно, топайте». «Что вы придумали?» — спросил Саня Рехани. «Доставку по воздуху», — усмехнулся Уваров. «Если в наглую въехать на машине, это стрельба, стало быть, провал. Резать проволоку? А там микротрубки протянуты. Почикаем их, и заработает сигнализация. И что делать? Мы же не в Фулуне!» «Антон», — голос Вилара дрогнул, — «пусть это прозвучит пошло, но моя благодарность действительно не имеет границ». Восторг его был прерван. Появился Грей доложил, что нужное место освещают нечасто. Батарея зеркальных осветителей приводится маленьким движком. Она крутится, совершая один оборот в минуту. «Отличненько. Нам хватит!» Потапыч. «Держите, Баланет!» «А как же!» — Прокричал Ерема. «Так и норовит вверх!» К колючке вдоль подножия скалы отряд выбрался к ограде. Двум рядам колючие проволоки, накрученные на прочные столбы, каждый в два человеческих роста. По ту сторону возвышалась кубическая форма скала или глыба, сорвавшаяся с горы величиной с сарай, она вполне годилась под посадочную площадку. Быстро объяснив принцип действия, Уваров стал дожидаться, когда же прожектора осветят нужное место и отведут лучи. Все, Грей, ты первый. Видишь вон тот уступ? Спрыгиваешь на него. Гуд. Потапыч, Сема, давай. Барон дойлет. Леванда и гора притянули баланет поближе к земле. Корнелиус подпрыгнул и вцепился в канат. Полез по нему, склоняя под собственным весом, завис метрах пяти от земли. Начали. Понемногу вытравливая канат, троица держателей добилась того, что Грея перенесло над колючей проволокой. Оказавшись над плоским постаментом, где из намета песка пророс пучок травы, инженер команды расцепил руки и мягко приземлился, тут же спрыгивая на землю и прячась за скалую. Баланет тот же миг прянул вверх, натягивая и дергая канат. «Вытягивай, Санре и Хани, вы идете вторым!» Покачиваясь, как воздушный шарик, баланет, отягощенный весом Виллара, перенес свою ношу к уступу. Рейхани спрыгнул, покачнулся, теряя равновесие. Муана ойкнула, но ловко соскочил, сразу прячась. Баланет, освободившись от груза, пошел вверх, и его мигом утянули держатели. Сигаль. Муана, Цеван, Циринг, Гуль, чен Таши, отправив Пем, Варов сам охватился за канат, скомандовал горе. Потапыч, твоя очередь. Есть. Батарея зеркальных осветителей описала круг очень медленно, словно влекомая ленивым валом. Резкое сияние выделяло каждую травинку, шатая и вытягивая тени, и отползала прочь, позволяя ночи вернуться и поглотить день. — Нам придется потруднее, барон, — сказал Антон. — Ты первый! — Да ладно, — усмехнулся Дойлет. Мы народ цепкий! — Давай! Ухватившись руками за канат, Дмитрий полез по нему вверх. Баланет слегка проседал, качая оборона, но тот упорно взбирался все выше и выше. И вот пузырь сдался, стал клониться к земле. Дойлет повис на руках, быстро перехватываясь, одолевая проволочное заграждение. — Все, — выдохнул Леванда. «Ложись — Ложись! Свет прожекторов надвинулся, разделяя мир на белое и черное. Ослабил, отполз. — Сема, вперед! — Может, живо! — Есть! Леванда как более плотно быстрее переправился, поджидая слепящий свет. Уваров залег, остро понимая, что остался один. Случай что, и друзья не помогут. Их с ними разделяет эта сволочная проволока. Со стороны туннеля неслось степение моторов, громыхание пустых кузовов, крики грузчиков и охранников, металлический лязг и стук. Свет померк, и Антон тут же поднялся на четвереньки, уцепился на канат. Проседать под его весом баланет не спешил. Приходилось лезть почти вертикально вверх. Ага, проседает. Уваров похолодел. Ногами уже не удержаться. Перебирая канат руками, он пять за пятью одолел поверху ряды колючей проволоки. Они качались очень близко. В каком-то метре от него. Так и норовяшь отцарапнуть. Еще немного. Еще чуть-чуть. На вышке закричал стражник, и Уваров едва не сорвался. «Где эта чертова скала?» Прожекторы неожиданно прекратили свое занудное окружение, толчками возвращаясь против стрелки. Пятно света приближалось прыгать? «Куда прыгать? Камни внизу!» «И что потом делать со сломанной ногой?» Держась одной рукой за канат, Антон выхватил пистолет и выстрелил по баланету. Хлопок растаял среди шумов, накатывавших отходов туннель, сменился тихим шипением. Баланет сделался дряблым, и Уваров плавно опустился, тут же выпуская канат и вжимая землю. Воздушный шар плавно взмыл, уже не слишком натягивая тросик, а вскоре стал опускаться, пока не опал на крону дерева. Световое пятно настигло Антона, залило все вокруг холодным огнем. Крики свышки утихли, донесся смех. Видимо, охранники подшучивали над излишним бдительным товарищем. Короткий скрежет и батарея осветителей возобновила свое кружение. Выдохнув, уваров вскочил и метнулся за постамент. Уф, двигаемся дальше. Муана оказалась вдруг очень близко. Ее волосы коснулись небритой щеки Антона, а ухо опалил шепот. Вы такой молодец. Хочешь жить? усмехнулся граф, умей вертеться. Никто ногу не подвернулся в порядке? В полном, ответил Леванда. Тогда выбираем паровик. Грузовые паромобили стояли в ряд по линеечке. Видимо, в ночную смену работало мало водителей. Сколько не смотрел Уваров, туда-сюда мотались всего два или три грузовика. Машины попадали в тень. Назойливые прожектора сюда не доставали. Да и зачем? Охраняемая же территория. Антон выбрал армейский грузовик с плотным тентом, покрывавшим кузов. На тупом, словно обрезанном капоте, белели загогулистые иероглифы. Дверцы были прикрыты, но не заперты. Один баллон полон, другой наполовину. и циван, вы поведете!» Один изображает шофера, другой — экспедитора. А мы в кузов. Хампа в черной форме были очень горды, оказанным доверием. Быстро разобравшись с ролями, они расселись, выслушали инструкцию Варова, кивая в унисон, и завели мотор. Антон запрыгнул в кузов, скомандовав «Трогай!». Громкое клокотание парогенератора утихло, сменяясь тихим степением, и грузовик медленно выехал, сворачивая к туннелю. У съезда маячил охранник, но он не обратил на паромобиль ровно никакого внимания. Люди в кабинах уже замылили глаза. Притормаживая, грузовик устремился по съезду вниз и повернул налево. Тут наличествовал еще один страж, скучавший в застекленной будке. Он поднял руку, лениво приветствуя своих, и Циван, развалившийся на сиденье рядом с водителем, тоже махнул ему. Засипев громче, паровик стал разгоняться под полукруглыми сводами, то каменными, вырубленными в скале, то бетонными. Китайцы и впрямь приспособили цепочку пещер, расширив их и углубив, укрепив и осветив. Хотя как раз света маловато. Фонари горели через один, экономили. На пятой версте показались ворота, разумеется, с охраной. Створки заперты наглухо. Перед ними важно прохаживался китаец в черном. Глянув в челочку, Уваров понял, что возможны проблемы. Черный властно поднял руку, требуя остановиться. И паровик затормозил. Втянув брюшка, охранник заговорил в надменном тоне. — Пропуск требует пробормотал Гуанчин. Циван, однако, не собирался прогибаться перед каким-то вчерашним крестьянином, дорвавшимся до крошечной власти. Раздраженно, напоминая охранника вместе с его ничтожными предками, к покинул кабину и начал переговоры. Однако страж делался все чопорней, все выше задирая свой маленький нос. И тогда прозвучал негромкий хлопок, звякнул, падая на бетон, газовый баллончик. Циван подхватил тело и отволок дежурку. — Да выступался, — прокомментировал Гуль. Кампа быстренько разобрался с воротами и нажал нужный рычажок. Пронзительно зашипели пневмоцилиндры, сдвигая створку ворот. Циван помахал цирингу. — Проезжай, мол. И потянулся к другому рычагу. Когда паровик выехал из подземелья, Кампа выскочил следом, опережая накатывавшуюся воротину. — Свобода, — придушенно сказал Сигаль. — Почти. — поправил его Антон. На свободе было темно, но множество огней просвечивали во всех направлениях. Впереди угадывалась железнодорожная станция, пути по Гаузе. Там лязгали сцепки и гудели паровозы. Позади отвесно вздымалась скала, застроенная под колонию Шамбала. С краю, сразу за крепостной стеной, круглились своды титанических эллингов. Их выпуклые стены просвечивали... И за через полосицы каркаса угадывалась гигантская веретено-дирижабля. Почти неразличимая тень. «Китайцы строят самый большой цепелин в мире», — сообщила ему она, — доверительно длиной в полверсты. Он легко поднимет в воздух 200 тонн груза и сотню пассажиров. Я работала там. Просто невыносимо было сидеть и ждать чего-то. А там люди, общение. — Ты как будто оправдываешься, — ласково сказал Рейхани. — Но на тебе нет вины? Вилар вздохнул, припоминая собственные грехи. «Тут Севан открыл дверцу и сказал...» «Там ворота. Сразу уезжаем или как?» «Или как?» — ответил Уваров. «Я вижу тут заправка. Давай туда». «Понял». Неторопливо проехав мимо выездных ворот, грузовик подвалил к заправке Большому навесу, где на стеллажах были сложены заправленные баллоны с газом. Емкости с мальварой местного разлива выдавали в крытой будке». Мальвара Циван получил лично, по болтавски китайонкой в форме. А цирин тем временем подкатил тележку с запасным баллоном. Антон потихоньку спрыгнул с кузова и помог Хампа отцепить пустой и закрепить полный баллон. Прикрутить патрубок, регулятор поставить на нейтраль. «Готово!» — шепнул Пемба. А тут и Тендрик явился в обеих руках, таща баллончик с недомальварином. «Ставим по-быстрому и сваливаем». Минуты не прошло а Циринк уже выроливал воротам. Охранники, пронаблюдав заправку, спокойно распахнули створки, крест накрест забранные колючей проволокой, и затворили их, когда паровик с беглецами выехал за пределы охраняемой территории. А вот теперь свободы побольше стало, выговорил Антон, откидываясь на борт в полном изнеможении. Гони,